Глава 80 Вероника открыла глаза, моментально проснувшись Сердце от чего-то тяжело колотилось Как будто ей снился сон, до такой степени кошмарный Что улетучился из памяти сразу же, как только она пробудилась Вокруг было темно, как в могиле Тише Его половина кровати была пуста Кровати на станции были узкими поэтому спать пришлось на боку, чтобы поместиться. Вероника уснула под звуки спокойного дыхания Тимофея, а теперь его не было. Она достала смартфон из-под подушки, включила фонарик и огляделась. Комната была пуста. Ну и что тут странного или страшного? Человек вышел в туалет, это нормально. Однако самоубеждение не сработало. Сердце все еще билось, будто предчувствуя что-то нехорошее. Вероника встала, подошла к двери и повернула выключатель Света нет, лампочка что ли перегорела Пока Вероника думала, свет загорелся Спасибо тебе, Господи, за маленькие радости Несколько секунд глаза привыкали к свету Вероника прошлась по комнате, думая, что делать дальше Остановилась у стола На нем лежал листок бумаги с аккуратно выведенными почерком Тимофея словами «Не выходи из комнаты, не впускай никого, Тэ. Твою мать!» «Ну, конечно же, как-то слишком легко Тише в этот раз расписался в своей беспомощности. Работу он напишет по криминальному мышлению, как же. И есть только одна причина, которая могла заставить его выйти к людям одного – опасность». Вероника оглядела комнату в поисках оружия. Разумеется, не нашла ничего подходящего. Тогда она просто открыла замок, открыла дверь и вышла в освещенный тусклым голубым светом коридор.